ЭПИЛОГ А что же Адам? В миленько обставленной комнате на 40-м этаже апартаментов Паладиум С-8 уже месяц жила девочка. Назовем ее «больше, чем девочка», может, даже «девочка-произведение», потому что произведение больше каких-то там сумм. Весь этот месяц к башне прятавшей девушку, как принцессу, за тоннами бетона, железа и аквамаринового стекла. В половину восьмого вечера приходил четверть мальчик. Конечно, четверть — не все, что от него осталось, но половина себя от половины другого звучала нудно и невыразительно и отвлекала от главного. Девочка умножилась, а мальчик сократился, и с этой новой целостностью им обоим предстояло долго-долго жить. Ну, ему меньше если он знаменосец. Без обид, ребятки. Все тот же месяц у мальчика и девочки происходили краткосрочные встречи с самым опасным существом из ныне живущих. Девочка думала, что не выбирает, но это не так. Она жила в области одиночества, и ей это не нравилось. Мальчик думал, что приходит на встречу сам, но это тоже было не так. Его вели обещания, часть которых он даже не помнил, 7.23 вечера отголосок древнего хаоса, разрушений и миллионы смертей, чье появление мы не смогли предотвратить, несмотря на колоссальную жертву, выходил из одной башни и направлялся в другую, делая небольшой крюк, чтобы с полупустой смотровой площадки поглядеть на корабельные огни. Ты верен своему расписанию, Михаил? Приветствовал он мальчика в 7.37, иногда в 7.39, и только раз в 7.43, когда выпал первый снег. «Технически вашему», — отвечал четверть мальчика и добавлял ритуально с одинаковой почтительной интонацией, господин Бернкастель. После этого отголосок мрака и заката цивилизации обычно смотрел на башню, в которой тоже жил, и не то чтобы свободнее девочки произведения, и говорил «Снова нет». Мальчик слышал его, но и что-то другое тоже. «А спросите еще раз, пожалуйста?» «Спрошу». Мальчик улыбался, прощался и уходил еще с одним «нет», чтобы на следующий день пришлепать за новым. Но их короткие встречи я не назвал бы грустными. Они были про ожидание чуда. Как святочный рассказ. А вот с девочкой-произведением встречи господина Бернкастля проходили по-разному. В первые дни они были даже не с ней, а с местом, где она обитала, с удобствами, которые требовали корректировок и контроля, исходя из показателей жизнеобеспечения, с постепенно возвращающимися потребностями, которые тело девочки-произведения отказывалось принимать. Но выбора у него не было. Жизнь снова держала над ним верх. И только когда девочка произведение начала самостоятельно есть, господин Бернкастель пришел, наконец, к ней. Он принес ей ужин и выпил с ней кофе. А следующим вечером выдал мальчику первое «нет». «Завтра он снова придет», — молвил господин Бернкастель, раскладывая продукты по нижним полкам холодильника. «Завтра снова скажите ему» ответила девочка произведения, морщась над журналом на португальском. Он закрыл холодильник и проверил шкаф, где хранилась питьевая вода. «Могу я дать вам совет?» «Как советник госпожи старшего председателя?» «Не как советник госпожи старшего председателя». Девочка произведения выдохнула и отложила журнал, который сегодня понимала хуже, чем вчера, а через неделю перестанет понимать вовсе. У него отношения не с вами, а с надеждой увидеть вас. Если цель отказов положить им конец, возможно, вам стоит пересмотреть стратегию». Девочка произведения поставила руку на поручень кресла, в котором сидела, прикрыла ладонью глаза, Подлокотники из податливого медицинского материала с эффектом памяти и крохотным дисплеем, показывающим уровень заряда. Современные инвалидные кресла, оказываются такие энергожоры, неуловимо промялся по форме ее локтя. «Через десять дней», — наконец молвила она, — «я хочу иметь возможность хотя бы встать и уйти в дальний угол». Господин Бернкастель кивнул. Господин Бернкастель разбирался в человеческих надеждах как в разновидности оружия. Через десять дней, поглядев на часы, четверть мальчик впервые оставил место своего неподвижного ожидания. В поисках господина Бернкасты мальчик проверил смотровую площадку, повторил в обратном направлении его ежевечерний путь и, решив, что господин Бернкастель не станет заниматься тем же, не обнаружив своего маленького визави на привычном месте, развернулся в обратную сторону, тогда же услышал со спины. «Прошу прощения, планы изменились», — спустившись по лестнице, господин Бернкастель добавил. «Ваши тоже, Михаэль». Через 10 дней и пятнадцать минут господин Бернкастель открыл белую дверь в конце белого коридора, но порога не переступил. Четверть мальчик зашел один и увидел миленько обставленную комнату девочки-произведения сочетанием дополняющих друг друга интерьеров, напоминавшую квартиру только без стен. Девочка-произведения сидела в кресле, уже обычном, сцепив руки на груди, той части квартиры комнаты, которую за месяц, десять дней и пятнадцать минут привыкла считать гостиной. «Не думал, что здесь будет так уютно», — сказал мальчик вместо приветствия, разглядывая предметы слева и справа от девочки. «Ты вроде как в тюрьме. Я же не серийный убийца». Мальчик рассмеялся. «Это смотря, откуда начинать считать серию». Девочка не нашлась, что возразить. Она не ожидала, что мальчик, пусть и с улыбкой, так быстро перейдет к той части своего визита, что обещала больше всего неловкости, молчания и ничего не меняющих объяснений. Я, наконец, молвила она, мне жаль, все в порядке. Я про маму Кристы. Дернкассель сказал. Он кивнул, перебивая ее не столько словами, сколько этой странной. Не тающей улыбкой. У каждого своя оптимизирующая функция Ариадна. и спохватившись он уточнил Я же могу продолжать тебя так называть. Девочка пожала плечами. Мы больше не увидимся, так что как хочешь. Мальчик кивнул и на это. Он, кажись, все время слышал не только то, что слышал. Девочке стало легче, когда мальчик отвернулся и прошел в ту часть места ее заключения что месяц, десять дней и восемнадцать минут заменяла ей кухню. «Крис в порядке», — неожиданно продолжил мальчик. «Она сейчас живет у отца. Правда, сам он уехал из страны, как только разобрался с гибелью мамы, выплатами и всем остальным. Со слов господина Бернкастля, расчета хлопласов нет вероятности, в которой он захочет вернуться к работе в с До того девочка произведения думала, что не хочет знать о внешнем мире. Им с недавних пор стало не по пути. Она дала себе срок и четко следовала графику, привыкая к жизни без межкомнатных стен, периодики, устаревшей на пару месяцев и отключенному от интернета планшету. Но от четверть мальчика так веяло изменениями, благими вестями, новыми правилами, введенными в том числе из-за нее. Так что, помолчав, она уточнила. — Значит, Скрижальских заняла место Яна в наблюдательном совете? — Не, — заглянув в холодильник, ответил мальчик. — Мы заняли. Дедал, я имею в виду. На правах рассказчика этого поворота не ожидал даже я. Не то чтобы он сильно менял мои планы на будущее наблюдательных советов, но сам факт. А мальчик, нервно посмеявшись, своим мыслям продолжил. «Ты не представляешь, как Ольга зажестила!» Она выкатила Дедалу список условий и сказала, что не станет Минотавром, пока тот их не выполнит. Пронаблюдательный совет было там же. Это чтобы мы могли контролировать, как и для чего они используют атрибуты, и не допустить повторения истории с искрами. «Ну и с Холдом и близнецами, понятное дело». Кот затянулся на три недели. Виктор отвечал за переговоры с Сейтом тоже. Меня там не было, я все проспал. Но со слов Мару, это была осада двух тысячелетних крепостей. От холодильника мальчик перешел к столешнице, с интересом осмотрел вазу с сухоцветами. Всю лаванду из нее девочка спустила в унитаз. Получилось? спросила она, глядя мальчику в спину. «Узнаем следующий код Тесея». Он интуитивно обернулся на ее взгляд и снова улыбнулся. А по наблюдательным Виктор уже был на одном собрании. Весь ужин озадаченно молчал, а затем сказал, что все устроено вообще не так, как нам кажется. И Всемирная организация здравоохранения тоже синтроп. Девочка произведение истончила губы. Она этого не помнила, но догадывалась, что раньше было иначе. Но самая жесть началась, когда Ольга стала Минотавром. То есть меня она почти не трогала, разве что забрала себе Уджет вместо Сциллы с Харибдой и запретила пользоваться любыми атрибутами. Сказала, «В вечерней школе, куда ты поступаешь в следующем году, надо учиться, как обычный человек, а не вот это все». Сильнее всех досталось близнецам. После исчезновения русалки они вернулись сами. Очень боялись, что их запрут, как тебя». А теперь каждый вечер об этом мечтает. Лишь бы по утрам не пиликать в мансарду, где Минотавр выдает им расписание на день. Она их теперь везде с собой таскает. Без шуток. Оказывается, у Минотавров столько дел. Мальчик рассказывал. Девочка молчала, глядя в пустоту перед собой. Когда мальчик отвлекся, она уловила удивленное, сопровождаемое тихим металлическим лязгом бормотания. — Блин, тут все на доводчиках. Прикольно. — Это самые обычные доводчики, Михаэль. — Наверное. Не знаю. Вау, дома все не так. Она посмотрела на него, уходившего все глубже в комнату, все дальше от ее кресла, и спросила. — Сколько ты не помнишь? Мальчик застыл, но почти сразу отмер, повел плечами. — Я не помню ничего, что было до лабиринта. Кристо в больнице. Как выглядела Габи или родители? Это минимум. А максимум? Максимум, ну, скажем, в заявлении для поступления в вечернюю школу надо указать текущий уровень общих знаний. И это сложно, потому что каждый день я с удивлением узнаю, что ворон — это не ворона, а сырники делают не из сыра. Потому, думаю, сначала водительскую закончить. Ты же заканчивал. «О да, мне так говорили». Мальчик осмотрел последний метр кухни с таким, знаете, совершенно детским ухты выражением. Девочка посчитала эту паузу за отличную возможность перейти к тому, зачем она согласилась увидеться. К той части миленькой, почти святочной их встречи, после которой мальчик, по замыслу девочки, должен был перестать приходить. «Вы знаете, о чем я». Давайте все вместе. Здесь нет человека, которому ты что-то обещал. Нас с тобой ничего больше не. — Дети Оберженов нашлись, — сказал мальчик. В лице девочки ничего не переменилось. Но вот пульс, вот кортизольчик. Короче, девочка забыла про выдох. А для живых это значит ого-го. Они в том же доме строили еще одну квартиру. Но весь этаж оформлен на какой-то благотворительный фонд, поэтому при поисках прямую связь с Оберженами не установили. охра отвела детей туда, чтобы они, ну, полагаю, ничего не видели. Такая вот форма заботы. Их нашли электрики, которым не отменили работы с проводкой. В квартире уже был водопровод, это сильно помогало. Сейчас они в хорошей клинике на реабилитации. И, о, ты знала, что у обержана есть старший сын? Мальчик повернулся, облокотился на столешницу. От первого брака. Он уже начал судиться с остальными родственниками за опекунство. Девочка что-то сказала. Мальчик, не расслышав, вопросительно повел головой. — Ему не дадут, — громче повторила девочка. — У него инвалидность с детства. Он должен быть давно мертв. Мальчик вздохнул, посмотрел в потолок. — Да, я слышал. Но, похоже, Обержин работал только ради своих близких, а наблюдательные советы платили самым главным шансом быть с ними как можно дольше. Девочка издала звук, который с ней не ввязался, но, честно, ребят, это был фырк, как у кошки. рядно? «Нет», — девочка не выдержала и встала. «Да», — возразил мальчик, следя за ней спокойным, чутким взглядом, «иначе сейчас тебе было бы все равно». Она раздраженно убрала волосы с лица. «Я помню то, что помнила она, что помнил он, что помнил ты, но это только информация. Она не делает меня кем-то из вас. Человеческая психика слишком примитивна, чтобы удержать несколько самостоятельных форм мышления. Сейчас я что-то усредненное, но, судя по темпам регресса, я буду упрощаться и дальше, пока не останется обычный человеческий базис для обслуживания системы поощрения. Я...» Она замолчала. Мальчик сощурился. Он заметил эмоцию и то, как девочка шумным вдохом пыталась ее подавить. «Мы больше не увидимся», наконец сказала она. «Да, ты говорила, но этой встречи тоже не было в твоих планах». «В моих планах?» Она покачала головой. «Нет у меня никаких планов. То, что ты здесь...» Жест доброй воли, за который Бернкастель получит свою порцию претензий и от того вряд ли повторит. Я проведу здесь всю жизнь. За ядро Тау, за репутацию ГСП, за то, что тело Троицы теперь у Адама. Но, когда я это говорю, для системы я издаю набор бессвязных звуков, которые не имеют смысла и которые невозможно включить в расчет. Это ломает все, что энтропы с синтропами Эрами знали о системе. «Погоди», — мальчик шагнул к девочке. «Это не так». «В смысле не так?» «Тебе Хольт объяснял?» «Я о том, что госпожу М повесили на тебя». Девочка произведение скрестила руки на груди. «Ты много помнишь из того, что произошло?» «Не очень, но я знаю, что это сделал я. Это моя вероятность». «Целиком смоделированное действиями Стефана, похитившего и уничтожившего искры? Интересно». Ни разу за встречу мальчик не был так далек от улыбки, как после этих слов. «Твоя вероятность, Михаэль, поездка с Холдом по фальшивым документам, возможно, жизнь без перестановки функций, кто знает, может, тогда Адам нашел бы тебя сам и как-то использовал. Твоя вероятность — все, что угодно, но не спонтанные ответные реакции» на чужие последовательные действия, на которые ты никогда не решился бы сам. Ух, вы бы знали, какие по ним обоим в ту секунду забегали мурашки. Так хотелось, но не мочь свести все к простым человеческим. Ну ты чего? Все не так. Давай справимся вместе, которые они по-честному заслужили. Мальчик шумно вздохнул. Девочка произведение отвернулась и тихо закончила. «Я крайне рекомендую тебе именно Минотавру думать в этой парадигме. Так будет безопаснее для всех. А теперь уходи, Михаэль, живи свою жизнь и не возвращайся. Нам нечего больше обсуждать». Она слышала его смятение. Оно было как минута молчания в память об усопшем. «Не делай глупостей», — думала девочка, когда затем последовали неуверенные шаги. «Не делай глупостей», — думал мальчик, направляясь к девочке, а не к двери. Мальчик помедлил, встал справа от девочки и склонился, положив голову ей на плечо, как пару раз случалось, когда он засыпал рядом с ней в метро или на диване. Девочка не шелохнулась. Через пару секунд мальчик выпрямился и, молча улыбнувшись, направился к двери. Когда он ушел, девочка произведение протяжно вздохнула и прикрыла глаза. Когда он ушел, господин Бернкастель запер белую дверь в конце белого коридора и, проводив мальчика до лифта, услышал привычное улыбчивое «До завтра, господин Бернкастель!» «До завтра, Михаил." Выйдя, мальчик направился на смотровую площадку. Там он, подлатанный, в некоторых частях себя не иначе, как стокгольмский синдром, вытащил пачку сигарет. Мальчик стоял на смотровой площадке и задумчиво курил, глядя на корабельные огни вдалеке. Тогда я и набрал его номер. Хотел бы добавить один из шести по телефончику на имя. Но, эй, ребятушки, это реальность, а не фэнтези про пророчество. Математика работает не так. Достать его телефон было тем еще геморроем. К счастью, четверть мальчика не смущали незнакомцы, и я сказал, минуя рутинные формальности. «Мишаня, друг мой, привет!» «Добрый вечер», — негромко ответил он. Его старомодная вежливость и игры в дистанцию умиляли. того мне казалось, нашему личному знакомству была не пара секунд, а лет сто. «Я хотел поблагодарить тебя, вот честно, от всего сердца. Если бы то, что ты сделал, было легко, вас было бы не 6, а восемьдесят девять, согласен?» Мальчик выдохнул. Я наслаждался. Мы творили дивный новый мир. Адам, просто как цифру на аптечном талончике, считал он. Что поделать? Харизма все равно, что искра Божья в сердце. не раздуть, не погасить. Вы не подумайте, что я такой умный, неожиданно рассмеявшись, продолжил мальчик. Просто этому номеру две недели и у меня нет друзей, которые зовут меня так. Эй, — Эй-эй, — искренне возразил я, — ты умный, я знаю это, и будешь еще умнее, если станешь держаться выбранного курса. Но страшная трагедия нашей краткосрочной дружбы в том, что ты не станешь. Никто из вас не стал бы. Госпожа М. не от прихоти художника расшивает змееносцу погребальный покров. Мальчик обернулся на ярко освещенные башни, Вавилонские столпы его лицемерной цивилизации, что уже пошли невидимыми трещинами, и он почти был ни при чем. Мальчик не знал, что видит девочку в одном из бронированных аквамариновых окон. Девочка не думала, что смотрит на мальчика, прислонившись лбом к холодному стеклу. «Вы убьете меня?» — после паузы спросил он. «Возможно, но мне не так нравится убивать» как может показаться по голосу. Если честно, по голосу кажется, что вы радиоведущий. Я не лукавил, я и сам не знал. Я выбрал его, потому что до нее вообще же не дозвониться. Не то чтобы мне самому нравился этот зазор между его мотивом и ее обстоятельствами, но это лучше, чем ничего. Планировать, как принести человечеству хаос и разрушение для победы над еще большим хаосом и разрушениями, А не то, что вы подумали, ну и самую малость для уничтожения мирового порядка на две вероятности все-таки проще, чем на шесть. А там время покажет. А там змееносец должен будет умереть. Разумеется, башни слушали нас, но не слышали. С их точки зрения, мальчику нужен был длительный отдых. Сами полюбуйтесь, один на заснеженной площадке курточка нараспашку, шарфика нет, задает пустоте в смартфоне нелепые вопросы, аж вот такие. Я видел, что внутри госпожи М. Но что она такое? Конечно, я убийца, я же человек. Но я также художник, военный журналист, мошенник, филантроп, медиевист, кандидат в мастера спорта по биатлону, раз пятнадцать приемный отец, лев по гороскопу, холерик, мученик, пророк. Немного мессия. «Видите? Свой парень. У меня куча отличных друзей. Кое-кого вы уже знаете. Ребят, честно, я вам понравлюсь». «И так как, уверен, вы согласны со мной, Мишаня заслужил простого человеческого. А он, как и вы, любит спойлеры, да пожирнее». Я подумал, «А что такого? Почему бы нет?» И выдал сразу к основному сюжету. «Мир, в котором ты захочешь жить».